Ваймс устроился в кресле поудобнее, чтобы рассмотреть, как следует проклятого упыря. На вид ей лет шестнадцать. С трудом верится, что она чуть ли не ровесница самого Ваймса. Короткая стрижка, совершенно не в вампирском стиле, делала ее похожей, если не на мальчика, то, во всяком случае, на девочку, которая не прочь за такового прослыть. «Приношу извинения за замечания». которое я сделал там, внизу, — сказал Ваймс. — Нелегкая неделька выдалась, и с каждым часом становится все хуже. — Не нужно бояться, — сказала Салли. — И если хотите знать, я тоже не в восторге от происходящего. — Я вовсе не испуган, — резко ответил Ваймс. — Простите, мистер Ваймс, от вас пахнет страхом. — Не очень сильно, — примирительно добавила Салли. — Совсем чуть-чуть, и сердце бьется учащенно. — Я не хотела вас обидеть, хотела только успокоить. Ваймс откинулся на спинку кресла. — Не пытайтесь меня успокаивать, госпожа фон хампидинг, сказал он. — Когда кто-нибудь делает подобное, я действительно начинаю нервничать. Покой мне все равно не светит, так что попросил бы меня тут не нюхать. И, кстати, я командор Ваймс или сэр, но только не мистер, понятно? — А мне нравится, когда меня зовут Салли, — сказала вампирша. Они скрестили взгляды. Оба сознавали, что все пошло наперекосяк. Оба сомневались, что ситуацию можно как-то исправить. — Итак, Салли, вы желаете стать копом? — спросил Ваймс. — То есть стражником? — Да, хочу. — Кто-нибудь из родственников служил в полиции? Это был стандартный вопрос на собеседовании. Если новичок унаследовал хоть какое-то представление о полицейской работе, это всегда облегчало разговор. — Нет, у нас в семье только обычные кровопийцы, — сказала Салли. Снова повисла пауза. Ваймс вздохнул. — Слушайте, мне надо знать лишь одно. — Вас завербовали Джон ни разу не Вампир Смит и Дорин Подмигинс? — Нет, — отрезала Салли. — Я сама обратилась к ним. — И если вам от этого станет легче, я вовсе не думала, что поднимется такая шумиха. Ваймс посмотрел с удивлением. А вы же подали заявление о зачислении на службу. — Да, но я не ожидала такого усиленного внимания. — Я тут ни при чем. Это все ваше лиговое сдержание. — Правда? — В газете цитировали вашего лорда-ветинари. ветеринари Разные рассуждения о том, что отсутствие межвидовых различий — давняя и прекрасная традиция городской стражи, — сказала Саль. А, да, скорчил рожу Если я хоть что-то понимаю в стражниках, госпожа фон Кампединг, их прекрасные традиции состоят преимущественно в том, чтобы вовремя находить укрытие во время дождя, получать с заднего крыльца паба одновременно информацию и бесплатное пиво и всегда иметь под рукой два блокнота». Значит, вы меня не примете, уточнила Салли. А я-то думала, вам сейчас нужны все новобранцы, которых вы сможете заполучить. — Слушайте, физически я сильнее любого вашего сотрудника. Ну, может быть, кроме троллей. Я довольно умна, не чураюсь тяжелой работы. И у меня отличное ночное видение. Я могу быть полезной. Я хочу быть полезной. — А вы можете превращаться в летучую мышь? Она выглядела шокированной. — Что? Это такие вопросы вы задаете на собеседовании? — Это еще простенький вопросик, — мыкнул Ваймс. Кроме того, это очень полезное умение. Так что, можете или нет? — Нет. — А, ну и ладно, неважно. Я могу превратиться в стаю летучих мышей, — вздохнув, сказала Салли. — Стать одной летучей мышью невероятно сложно, потому что приходится резко изменять массу тела. А это тяжело контролировать, если превращаешься на время. Лично у меня это вызывает жуткую мигрень. — Ваше последнее место работы. — Я никогда не работала, я занималась музыкой. Ваймс оживился. — В самом деле? — кое-кто из ребят поговаривает, что у стражи должен быть собственный ансамбль. Им пригодится велончелистка? — Боюсь, что нет. Ваймс побарабанил пальцами по столу. Что ж, пока что она не схватила его за горло, не так ли? В том-то, конечно, и проблема. Вампиры умеют быть неотразимыми, пока не вспомнишь, почему они не отражаются в зеркалах, а тогда уже, как правило, поздно. Но не будем кривить душой. Сейчас ему пригодится любой новобранец, который способен стоять прямо и говорить внятно. Ему постоянно нужны люди на улицах, просто чтобы держать все под контролем. Конечно, пока что это были мелочи, стычки, швыряние камней и битье окон с последующим побегом с места происшествия. Но они накапливались, как накапливаются снежинки, прежде чем обрушится лавина. И в такое время людям очень надо видеть кук. Они хотя бы создают иллюзию, что еще не весь мир съехал с катушек. К тому же Лиговое сдержание действительно была полезной организацией и оказывала всемирную поддержку своим адептам. Никому не хотелось, чтобы какой-нибудь член Лиги внезапно очнулся в чужой спальне, испытывая прискорбное чувство сытости. Они за ней присмотрят. — Мы не можем позволить себе иметь на борту балласт, — сказал Ваймс. Сейчас мы слишком заняты, чтобы обеспечить вам нечто большее, нежели то, что шутки ради зовется практикой на рабочем месте. Зато вы уже с первого дня будете на улице. Э -э -э -э кстати, как вы переносите дневной свет? В широкополой шляпе и с длинными рукавами вполне нормально. Да и к тому же у меня всегда при себе аптечка. Пальм скивнул. Полевой набор вампирской скорой помощи включал в себя совок, щетку. Пузырек с кровью какого-нибудь животного и карточку с надписью. Помогите, я обратился в прах и не могу восстать. Пожалуйста, сметите меня в кучку и разбейте пузырек. Я черноленточник и не причиню вам вреда. Заранее благодарю. Пальцы командора стражи снова застучали по столешнице. Салли не сводила с него взгляда. Хорошо, вы приняты, сдался Ваймс. Для начала на испытательный срок все так начинают. Ступайте вниз, сержант Пападополу выправит вам бумаги, а сержант Детрит обеспечит снаряжение и напутственную речь. Постарайтесь не смеяться. А теперь, когда вы достигли цели, и мы покончили с формальностями, я хочу знать, почему. Простите? Вампир хочет стать стражником? Ваймс откинулся на спинку кресла. Я не могу себе этого объяснить, Салли. Я решила, что это будет интересная работа на свежем воздухе, которая даст возможность помогать людям, командор Ваймс. «М -м -м», сказал Ваймс. — Ну, раз ты способна говорить нечто подобное без улыбки, Стражник с тебя, вероятно, все-таки получится. — Добро пожаловать на службу, констабль. Надеюсь, мы с тобой... — хлопнула дверь. Капитан Моркоу сделал два шага в комнату, увидел Салли и замешкался. — Младший констебль фон Хампедин только что влилась в наши дружные ряды, капитан, — сказал Ваймс. — Э, замечательно. Добрый день, мисс. Скороговоркой произнес Морков и повернулся к Ваймсу. — Сэр, кто-то убил мясоруба.